Глава вторая «Не трогай ножик!» Самый здоровый волосатик, угрожающий, поднял руку с топором. «Отдай добро по-хорошему, и мы тебя не тронем!» И нагло ухмыльнулся, показав хищный оскал на удивление ровных и белоснежных зубов. Двое его дружков разошлись в стороны, охватывая меня в полукольцо. Назад отступать мне было некуда, только если на бревно обратно прыгать. Но это не вариант. Да и не привык я отступать. Тем более, что сильно опасными бомжи не выглядят. На испуг просто хотят взять. Тем более, что сильно опасными бомжи не выглядят. На испуг просто хотят взять. Но пугать я и сам умею. Обучен. «А ну, брысь с дороги, шалупонь!» Быстрым движением руки я выхватил скромосакс. Длинный нож не произвел на бомжей впечатления, и они кинулись на меня всем скопом сразу, замахиваясь своим оружием. Ну что ж, такие вопросы я решаю быстро. Поднырнув под удар здоровяка, двинув его по ходу движения локтем в ухо, я ткнул скромосаксом в плечо одноглазого, что был слева от белобрысого. Тот вскрикнул и выронил тесак. Не прекращая движения, я добавил свободной левой рукой здоровяку в солнечное сплетение, обогнул его, оказавшись у него за спиной, и выдал ему пинка, от которого здоровяк крякнул и полетел носом в ручей. Третий разбойник в меховой шапке оказался очень шустрым и почти достал меня ножом. Я был вынужден ударить скромосаксом ему по шее, и похоже, что насмерть. Кровь брызнула фонтаном, залив рубаху Одноглазого, который уже подхватил тесак здоровой рукой и намеревался снова напасть на меня. Пришлось пырнуть его с в область живота. Кажется, печень ему пропорол. Темная кровь хлынула из раны, одноглазый осел на землю и медленно завалился навзничь, подергивая ногами. Светловолосый здоровяк в это время вылез из ручья и поднялся на ноги. Но, увидев, что стало с его корешами, бросил топор на землю, упал на колени и взмолился. «Прости меня, господин! Не убивай! Не признали мы, что ты воин! «Брони с оружием у тебя нет, вот и подумали, что купец в лесу заплутал! Пощади!» «Лицо на землю!» — закричал я в ответ. «Руки за спину!» Косматый бугай повалился на траву. Я содрал с него кушак, которым были подпоясаны его лохмотья, и связал ему руки. Веревка из пояса умершего, уже одноглазого, стянул ноги пленника. Убедившись в том, что остальные противники мертвы, а пленник надежно связан, Я сел на поваленное дерево, пытаясь осознать, что произошло. «Какого хрена вы на меня напали?» — крикнул я здоровяку, пнув того ногой в бок. «Вы кто такие вообще?» «Холопы мы беглые, господин! Из Ладоги!» — запричитал пленник. «Не убивай! Не признали мы в тебе воя! Думали, что купца заблудившегося пощипаем!» «Ты что несешь, мужик?» — воскликнул я, не понимая, о чем он говорит. Какие холопы беглые! Какая ладога! Рабы мы! Я на Доброжира холоп, а дружки мои холопы князя Буревое. Не убивай меня, служить тебя буду! Дурдом какой-то. Холопы, рабы, князья, бояре. Что здесь происходит? Он псих, что ли, мужик этот? И эти дружки его мертвые тоже психи? На меня с топоробой тесаками зачем-то набросились. Что-то не сходится во всем этом. Так... Надо посмотреть, что у них в карманах. А карманов-то и не было. Одежда их была вовсе не современная. Какие-то потертые портки из льняной ткани, рубахи из такого же материала, без рукавки кожаные меховые. Шапка эта дурацкая опять же. Обувь тоже странная. У двоих, включая пленника, кожаная, типа самодельных низких ботинок без шнурков, а на третьем вообще лапти какие-то с обмотками. Очень похожая их одежда на реконструкторскую, только сильно поношенная, местами заштопанная и замызганная, как будто они ее носят постоянно, и пованивала изрядно от них немытым телом. На поясах небольшие кожаные сумочки с хозяйственной дребеденью, типа ложек деревянных, ниток с иголками, кресалами и трутом. В маленьких кисетах обнаружилось немного серебряных монеток, мелких и тонких с арабской вязью. Я такие в музее видел. Дерхемы они называются. похоже на те, что я приобрел на фестивале, только старые и потертые. Такое впечатление, что реконструкторы так заигрались, что с ума все посходили и в леса жить ушли. Хотя слишком все натурально выглядит. И тут меня осенило. А какой сейчас год от Рождества Христова? Снова пнул я пленника. Тот выпучил на меня глаза, явно не понимая, о чем я спрашиваю. «От кого год, господин? Что за Христова? Не понимаю я тебя, господин. В кого веруешь, спрашиваю тебя, мужик? Кто бог твой? Много богов у нас. И Сварог, и Мокош, и Велес. Во всех верим, господин? А твой бог кто, господин? Перун, вот мой бог». Не особо задумываясь, ляпнул я первое, что в голову пришло. «Так и знал, господин, что ты воин, варяг. Прости, не признал». Не увидел на тебе знаков перуновых. Кабы были, мы б тебя десятой дорогой обошли. Не убивай, — снова заголосил пленник. Я достал из-за ворота рубахи свою серебряную цепь, на которой висело громовое колесо. Знак перуна. Этот крупный серебряный оберег я купил вчера на рынке у реконструкторов. Понравился он мне очень. Этот знак? — спросил я пленника. Тот приподнял от земли голову, Взглянул на меня, зажмурился от ужаса, который живописно отобразился на его лице и заскулил. «Да успокойся ты!» — поморщился я и убрал оберег с цепью обратно под рубаху. «Не буду я тебя убивать. Пока. Слово даю. Расскажи мне, как звать тебя и где мы находимся. Звать меня Беляй. Я был холопом у ладожского боярина Доброжира. Сбежал я от него». Пленник вздохнул и продолжил свой рассказ. «Извел боярин двух братьев моих старших, одного плетью запорол до смерти, второго копьями закололи дружинники его. Мы втроём у боярина конюхами были, у него большая конюшня, на продажу он растит коников. Так вот, увели воры из конюшни жеребца трехлетку Воронова, дорогого очень, а боярин решил, что это мы его продали. Так мы с братьями изрядных холопов в обельных превратились». «А это не вы коня украли?» полуутвердительно спросил я. «Нет, господин, мы никогда чужого не брали. Подпоили нас людишки-трактирщика жилы. зелье нам в пиво подсыпали сонного. Вот мы и проспали вора. А как братьев моих боярин погубил, и мне пригрозил смертью. Я из сарая, запертого ночью, через крышу соломенную вылез, да и сбежал в лес. Далеко от Ладоги ушел. Так и живу уже два года». «Весной, как снег сошел, этих двоих встретил», — кивнул Беляй на трупы. «Промышляли они разбоем здесь, на тропках лесных, да на дороге, беглые княжьи людишки. Так и остался с ними. Решил, что все равно пропадать теперь». «Что-то ты врешь, как мне кажется», — сообщил я ему свои мысли. «Ты же над ними главный был, я видел». «Не вру, господин», — Беляй замотал головой. «Главный был я, твоя правда. Они глуповаты совсем». «Без ума грабили всех подряд и убивали. Попались бы они скоро княжьим людям. Я их придерживал от смертоубийств лишних и прятаться помогал по уму. Мы с братьями рядом с воями росли, видели, чему их с детских учат. Сами понемногу учились, пока никто не видит. А эти двое всю жизнь в княжьем свинарнике прожили, бестолковые. Убили купца заезжего, на серебро польстившись, и сбежали. Где вы обитаете теперь?» «Здесь недалеко землянка моя, там и жили все вместе». «А Новгород далеко от Ладоги стоит?» — решил уточнить я. «Новый город? А что за город такой? Большой?» «Не слышал про такой. Рядом с Ладогой нет городов больших». Беляй явно не понимал, о чем я спрашиваю. «Ладно, давай дальше», — продолжил я опрос. «А здесь, в округе, какой город большой ближе всего? Есть ли деревни рядом какие?» Полоцк недалече. Дня четыре пути, если на дорогу большую выйти. Да до дороги полдня идти лесными тропами. По пути пара деревенек есть, до да займок несколько. Кто в Полоцке правит, знаешь? Много воинов у князя Полоцкого. Драгомир там на княжении. Лет десять уже как. Дружина большая у князя. Три сотни воинов, не меньше. Ну хорошо. А братья твои, говоришь, старшие были? Сколько же тебе, годков, детина? 20 лет мне, господин. мою с братьями погодки были». «О, как!» — удивился я такому несоответствию возраста и внешнего вида детины. «В кого ж ты такой родился, здоровяк светловолосый? Кто родители твои? И где они сейчас?» «Нет у меня никого из родни в живых», — с грустью в голосе заявил Беляй. «Мать умерла, когда мне и пяти лет не было. А отца я плохо помню, слишком мал был. Мать сказывала, что тот Даном был, его бьорном звали. Он Хевдингом был у Ярла из Оденса. Большим отрядом командовал. С Ярлом в Ладогу каждое лето торговать приходил. Так мы с братьями на свет и появились. А потом ушел, и не вернулся отец. Матери его дружки сказали, что сгинул в дальнем походе. Я из братьев больше всех на отца похож. Так мать говорила, такой же светловолосый и большой. Помню только, что отец меня из с Бьерном называл, белым медведем, а братьев — брунбьерном и свардбьерном, буром и черным медведями. Он хороший был, мать его любила. Отец ей всегда серебра в достатке на жизнь оставлял. Домишко с небольшим хозяйством ей купил, нам хватало. А доброжир себе забрал домишко, все долго. «Если я тебя развяжу, не станешь кидаться на меня?» «Что ты, господин?» Моя жизнь теперь тебе принадлежит. Возьми меня в услужение. Не причиню зла, служить тебе верно буду. Клянусь всеми богами. Хорошо, Беляй, я принял решение. Я тебя развяжу, а ты пока трупы спрячь где-нибудь тут рядом. негоже их так бросать. А потом к тебе в землянку пойдем. Переночуем там. И перекусить пора бы. Я развязал Беляя. Он отправился прятать тела своих бывших подельников, а я призадумался. «Слишком много фактов говорит о том, что я провалился в прошлое, причем глубокое. Даже Новгорода еще не существует, со слов Беляя. Значит, примерно конец восьмого века, начало девятого, где-то так. Может, даже раньше. По одежде непонятно. Но беля говорит, что Полоцк рядом, значит, все же восьмой-девятый век. Драгомира с Буревоем, князей таких из истории, я не помню». Но это неважно, мало ли этих князей было. Интересно я попал, конечно. И как дальше жить? Что делать буду? Ладно, нужно решать проблемы по мере их наступления. Пока что следует временно обустроиться, а потом видно будет. Билей, кажется, не врет. Парень он вроде бы неплохой, не глупый. Может, мне пригодится как источник информации и компаньон. Билей тем временем закончил с перетаскиванием убитых бывших подельников и мы двинулись по едва заметной тропке в лесную чащу.